«Меня выручил из беды Егоров». Он протискался сквозь толпу огромной седобородой, похожей на раскольничего папа, загремел, показывая корявый палец. «Это что, огурец или палец?» «Палец». «А я кто?» «Барин или мужик?» «Мужик». «Так чего зубы-то заговаривать?» «Бери, ребята, винтовки». «Бей их бесов!» «Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!» «Довольно поцарствовали над нами». «Правильно ли я говорю?» «Перекрестись, что против панов». Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь. «Бумагу написать можешь?» «Могу». «Опечатку приложить можешь?» «Могу». Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревне даст семь человек-добровольцев. Доложив, он остановился в дверях. «Не стоящее это дело, господин полковник! Почему? Да убегут мужичонки эти! Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал, неизвестно, за что воюем». 17 ноября «В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острая мысль». Мысль об Ольге. Позвякивает стремя-остремя, Голубка просит поводьев, Оступается и снова мягко шагает, А передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, Рассыпались русые косы, Она, смеясь, играет в горелки. Горелки! Какое наивное, навеки забытое слово! Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара? «Я не могу, я не смею думать!» Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах. 18 ноября Березина леденела, сверкает звонкий голубоватый лед, Выше вверх по течению широкая полынья, говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок. Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселую вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами осторожно ведут никованных лошадей. Впереди трубач-барабошка, Тот самый, которого я спросил о жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, А барабушка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, Так прозрачен морозный воздух, Так разноголосо пробудившаяся река, Так бодры кони и так приветливы люди — что я как мальчик радуюсь жизни. Жить, не думать, не знать, не помнить. Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной, раздается беззаботная песня, уланы поют Олега.